Глава 2. Следуя инструкциям психа, я поднял топор с зеленой вспышкой, материализовавшейся в руках, как только я добрался до старушки. Над горбом и... Тут же едва не выронил увесистый инструмент из рук, когда с лезвия топора вниз сорвался сноб зеленых искр. И привычный материальный мир перед моими глазами вдруг взорвался, резанувшим с непривычки зрение ослепительно ярким буйством красок. Прилавок с картошкой налился фиолетовым холодным огнем, в мертвом свете которого, как на рентгеновском снимке, стали заметны все малейшие дефекты мебели и червоточины корнеплодов. Грязно-бежевый же бабкин пуховик Напротив, утратив четкость очертаний, утонул в сполохах поглотившего его целиком теплого перламутрового пламени. И в этом, объявшем человеческую фигуру живом розовом огне, мне тут же бросились в глаза отвратительные синюшные язвы, густо усеившие старухин горб. Вместо живительного пламени над язвами курился сизый дымок, струй которого — не рассеивались в воздухе, как положено обычному дыму. А курясь тонкими спиралями расходились в разные стороны, исчезая дальше из моего поля зрения. Движимый любопытством, я захотел обернуться и проследить путь до точки назначения, хотя бы одной из сизых спиралей. Но вдруг обнаружил, что моя шея, а следом и все остальные части тела, словно окаменели. Я превратился в подконтрольную психу живую статую. Но осознание всего ужаса случившегося пришло ко мне гораздо позже. Тогда же на адреналине я лишь досадливо выматерился, продолжая пялиться на тлеющий горб пылающей бабки. И через несколько секунд на личном горьком опыте получил ответ о нацеленности сизых спиралей. Прямо на моих глазах на старухином горбу вздулось и лопнуло некое подобие огромного полупрозрачного синего чирья, и сизая спираль дыма, выскочив из новой язвы, устремилась мне в лицо. Глаза тут же зверски заслезились, а во рту появился привкус тухлых яиц, верный признак содержания в дыму немалой примеси сероводорода. Отравленное сизым дымом сознание вдруг выкинуло очередной фортель. И мне почудилось, что по дымной спирали, как по навесному мосту, к моему лицу то ли ползет, то ли летит сизый ком, целиком состоящий из десятков перекрученных щупальцев и жгутов. К счастью, пытка отравлением продлилась недолго. Топор вдруг ожил в моих непослушных руках — и стремительным росчерком, совершив лихой рубящий удар в считанных миллиметрах от моего носа, мгновенно развеял дымную спираль от горба к моему лицу и параллельно смахнул яркую иллюзию с бабки и прилавка с картохой. Перламутровое пламя вокруг старухи и язвы на ее горбу сгинули так же мгновенно, как и появились. С глухим стуком бабка в обычном неприметном пуховике как подкошенная рухнула на гору картошки. А еще краем глаза я заметил, как на пол с мерзким шлепком рухнул клубок остановленных психом щупальцев. Одолевший обещанного скрута топор сгинул в очередной зеленой вспышке, вернув мне контроль над телом, чему я ничуть не обрадовался и не успев даже толком осознать неожиданное воплощение в реальность пригрезившегося, Казалось бы, мне кошмара. Я тут же, зашипев от скрутившей тело чудовищной боли, согнулся пополам и выплюнул содержимое своего желудка поверх комка дергающихся в агонии щупальцев мифического скрута. Казалось бы, все испытания уже остались позади. Но, проблевавшись, через считанные секунды я стал невольным свидетелем очередного игрового чуда. От практически растворившихся в моих рвотных массах щупальцев вдруг выскочила желтая искра, настолько яркая, что я отчетливо смог ее разглядеть в отлично освещенном зале магазина. И молния, метнувшись ко мне, бесшумно вошла мне в живот в районе солнечного сплетения. «Какого?» Но слова возмущения так и непроизнесенными застыли на моем языке, когда следом за вероломным вторжением От места проникновения, желтые искры, во все стороны по телу пошла живительная волна облегчения, которая, как смывающая грязь и ссор мыльная губка, ласково вбирала в себя все болячки и усталость. А еще через секунду все окончательно прояснилось, когда перед глазами загорелись изумрудные строчки игрового лога. «Внимание!» За убийство скрута вам единовременно начисляется 26 единиц живы. Игровое задание исполнено. Кризис истощения резерва предотвращен. В качестве награды от системного предмета вам начисляются бонусные 5 единиц живы. «Видишь, все как я и говорил. Плевое дело!» Отвлекая от чтения, раздался в голове насмешливый хриплый голос. «Ничего себе плевая!» — зашипел я в ответку себе под нос. «Да ты использовал меня как гребаную приманку!» «Не без этого!» — и не подумал отрицать наглый тип. «Но, согласись, лихо, в итоге все вышло». «Да если б я...» «Потому и не предупредил тебя. Слабоват ты еще, Денис, для самостоятельной-то охоты. А тут ведь как? Сам видишь, права на ошибку не было у нас. Время поджимало». И все такое. Пришлось контролировать процесс от и до. Да не вешай ты нос, парень. Опыт дел наживное. От поднакопишь уровней. Словно в подтверждение слов психа, зеленые строки у меня перед глазами изменились в новый лог. Внимание! Текущих запасов живы достаточно для активации первого уровня развития игрока. Желаете немедленно активировать первый уровень? «Да? Нет?» «Че тут думать-то? Конечно, да!» «Не спеши!» Раздался в голове запоздалый совет психа. Строка лога перед глазами снова изменилась. «Внимание!» «Удержано 10 единиц живы на стандартную активацию первого уровня развития игрока. Процесс активации запустится через 3, 2, 1». В следующее мгновение... Мои беспечно распахнутые глаза пронзили две раскаленных спицы ослепительной боли и, погрузившись глубоко в мозг, стали там с садистской неторопливостью ковыряться. Лишь чудом сразу не потеряв сознание, я ухватился обеими руками за полку ближайшего стеллажа и лишь благодаря этой хватке смог устоять на ватных ногах и избежал позорного падения на залитый блевотенный пол. Поспешил ты, конечно. Вернувшаяся способность слышать хриплый голос психа в голове подтвердила, что процесс болючей активации уже близок к завершению. Ну, а чего уж теперь об этом? 100 часов запаса для подготовки рывка у нас есть. Что-нибудь придумаем. Что еще за рывок? прохрипел я, часто морганием пытаясь развеять застилающую взор кровавую пелену. Серега, ты глянь, «Этот урод еще и права качает!» Вместо психа за спиной откликнулся знакомый голос Чоповца. Неуклюже, как пьяный, обернувшись, я увидел ненавистную пару в черных одеждах местных блюстителей правопорядка. Похоже, пока я медитировал у стеллажей с огурцами и капустой, Чоповцы вновь плотно сели мне на хвост. что, разумеется, неудивительно после устроенного мною здесь недавно неистового метания харча на глазах десятков невольных свидетелей. «Извините, водички ни у кого нет?» Без особой надежды я обернулся к сгрудившейся неподалеку толпе. «А то что-то в горле пересохло!» «Гля, серый! Да этот урод над нами натурально издевается!» «Говорил джон он, обдолбанный чем-то по самой бровище!» Соизволил таки тоже подать голос второй чоповец по имени Сергей. «На, милок!» Бутылку минералки мне неожиданно протянула вынырнувшая из-за спин громил знакомая горбатая старушка. «Василиса Иннокентина, этот хулиган вас чуть до инфаркта не довел!» Проворчал первый, безымянный пока чоповец. «А вы ему воду!» «Да какого инфаркта? Бог с тобой, Андрюша!» Отмахнулась одарившая меня водой бабка. — Наоборот, я как в себя пришла, словно лет на двадцать разом помолодела. Уже давно так прекрасно себя не чувствовала. Так что вы уж, ребята, с ним помягче. — Разберемся, — фыркнул Сергей. — Ну что, обдолбыш, напился? Вторил товарищу бугай Андрюша. Запрокинув бутылку, я жадно слил в горло оставшуюся минералку. Разумеется, тут же едва не захлебнулся. закашлялся и облил куртку. Зато успел утолить жажду до того, как бравые чоповцы вырвали у меня из рук пустую тару. И снова цапнув с двух сторон за рукава, куда-то меня поволокли. «И давай, парень, в этот раз без глупостей!» Стало затирать мне на ухо словоохотливый Андрей. «А то...» «Че там то, узнать, однако, мне было не суждено. Мы втроем как раз доковыляли до центрального коридора. когда в дальнем конце извинного отдела раздался отчаянный вопль Ксю. «Нет! Не подходи! Дэн! В меня тут же словно бес вселился. И не помня себя от ярости, я даже не понял как, но в считанные мгновения, как угорь вывернулся из цепких лап плечистых охранников, и вихрем понесся по коридору на голос любимой девушки. «В спину мне полетели проклятия!» отбросившихся в погоню неудачников-чоповцев, обещающие суровую кару моей окончательно проштрафившейся заднице. Но догнать меня по прямой у тяжелых громил не было шансов. Привести же за собой на хвосте для, вляпавшейся в какую-то нехорошую историю Ксю, внушительную подмогу в виде пары качков-чоповцев сейчас было очень даже не лишним. Свернув в винный отдел, Краем глаза я отметил жмущихся к стеллажам с пивом и вином немногочисленных покупателей с тележками, среди которых взгляд выхватил и пару знакомых лиц, друга Игоря и его девушки Вики. Как и все прочие люди здесь, знакомые ребята живыми скульптурами застыли напротив одной из полок и, не обращая ни малейшего внимания на творящийся в отделе беспредел, внимательно разглядывали ассортимент представленного там алкоголя. Надрывающую горло подругу я увидел в противоположном конце винного отдела. Какой-то маньячина в длинном сером бесформенном балахоне и смазкой перо на лице волок мою девушку за волосы по полу к бортику балкона, открывающего грандиозный панорамный вид на огромный открытый холл торгового центра с высоким трехярусным фонтаном по центру. А учитывая, что сетевой маркет, в котором мы сейчас находились, располагался аж под самой крышей здания, на шестом этаже, в случае падения вниз с этого балкона, шансы выжить у человека были минимальные. В чудовищной догадки, что тип в маске собрался скинуть вниз ксю, я поверил сразу, без колебаний и сомнений. Как и в то, что помешать ему совершить это преступление, я банально не успевал. Урод находился всего в шаге от ограды балкона, а мне до него предстояло бежать еще не меньше тридцати метров. Но, разумеется, я не колебался ни секунды. Взревев от бешенства, я с максимальным ускорением понесся на Ряженого. На бегу в зеленой вспышке снова материализовался топор, и удивительным образом это дополнительное отягощение в руках не замедлило меня, а будто придав дополнительных сил еще больше ускорило. Сзади ворвались из коридора в винный отдел безнадежно отставшие чоповцы. Они что-то дружно заорали мне вслед. Краем глаз на бегу я стал замечать, как от крика чоповцев стали постепенно оттаивать и снова обретали подвижность застывшие фигуры покупателей с тележками у длинных стеллажей. Эти люди тоже пытались что-то мне говорить. Некоторые на последних метрах моего забега даже бросались на перехват. Но я никого не слышал и легко уворачивался от чужих рук, загипнотизированный, разворачивающимся впереди трагическим спектаклем. Последний рывок. И ублюдок в маске легко, как надувную куклу, подбрасывает Ксю с пола вверх. Дэн! Надрывает в последнем отчаянном призыве голосовые связки любимая. и я несусь вперед, уже отчаянными прыжками, как грёбаный кенгуру. Роковой удар локтем в спину, и отброшенная убийцей девушка вылетает за пределы балкона. Я уже рядом, мне остается всего один прыжок. Нет времени на драку с убийцей, и я не пытаюсь остановить маньяка в маске, когда, отправив в смертельный полет мою Ксю, он вихрем проносится мимо. Ускорение от направленного удара слишком быстро гаснет, и под силой тяжести висящая девушка начинает проваливаться в пропасть. Но я уже на краю. Последний прыжок, выскочив за пределы балкона, я пытаюсь ухватиться за рукав куртки, проваливающейся вниз девушки. У меня получается, дотягиваюсь, но пальцы, не встретив сопротивления ткани, легко прошивают рукав насквозь. Фигура падающей Ксю вдруг исчезает в изумрудной вспышке. Что это? Обманка? Фокус? Иллюзия? Но для чего? Зачем? Однако я вполне реально оказался за пределами балкона. Без паники, пусть план и сумасшедший, но он у меня есть. Следуя отчаянному плану, пытаюсь ухватиться второй рукой, изначально отведенной назад, до оставленного за спиной поручни ограды. Сюрприз! Забытый в горячке погони топор, оказавшись в страхующей руке, не позволяет ухватиться за поручень. Через мгновение в зеленой вспышке системное оружие исчезает. Но этого рокового мгновения оказывается достаточно, чтобы под действием силы тяжести я провалился на пол метра вниз. И теперь мне тупо не хватает длины руки, чтобы дотянуться до уносящегося ввысь поручня. Короткий полет. Удар, темнота.